Эпилог Его Величество ошибся, когда сказал, что изменения в Кодекс Патриархов внесут быстро. Комиссия работала два года. Результат оказался неожиданным. Было признано, что женщины могут обладать магией, хотя они способны передавать ее по наследству. Магия – редкий и ценный дар. И уж если женщины им обладают, придется приравнивать их к мужчинам-магам. Не всем в государственном совете это пришлось по душе, но разум возобладал над традициями. Женщинам-магам позволили совершенствовать свой дар и проходить обучение, пока не в академии, только на специальных курсах. После курсов женщин стали принимать в департаменты на низшие должности. Эти два года Ларейна провела в изгнании, хотя на изгнании ее жизнь на берегу моря походила мало. Роберт иногда ненадолго покидал Ларейну, когда императору требовалась его помощь, но остальное время они проводили вместе и были безумно счастливы в маленьком дворце на скале. Когда Ларейне позволили вернуться в столицу, они с Робертом снова сыграли свадьбу. Теперь он женился не на молодой графине Ардо, а на дочери мага Тренина. На этот раз свадебная церемония была пышной и проходила в главном соборе столицы. Гудел орган, звонили колокола. Стаи голубей испуганно кружили над площадью, громко хлопая сизыми крыльями. Полторы сотни приглашенных поздравляли молодоженов. Бракосочетание почтил император с семьей. Два года после аннулирования брака Ларейна считалась всего лишь фавориткой герцога Марлея, И вот теперь пара снова соединилась в законном браке. «Вам пора подумать о продолжении рода», – заметил его величество, поднимая тост за здоровье молодых. «Пусть боги дадут вам много здоровых детей». И все они унаследуют ваш дар и благородство, дорогой Роберт. А прекрасная Ларейна сумеет воспитать их в лучших традициях империи. Пожелание его величества исполнилось. Через год у Ларейны родился мальчик-первенец. Его назвали Артуром. Еще через два дочка Мелиса. Потом двое близнецов: сорванцы Леонел и Адриан. Все мальчики унаследовали дар отца. Родители не расстроились, что дочери не передалась способность владеть магией. Тут ничего не поделать. Женщинам редко выпадает подобная удача. Огонек решил, что останется жить у моря и не вернется в столицу вместе с Робертом и его семьей. Саламандра любила понежиться на солнышке, полакомиться янтарным виноградом с ветки, Огонек обзавелся новыми знакомствами. Благо, на юге его сородичей много. Скоро по дворцу бегал целый выводок маленьких саламандр. Огонек нашел себе пару. Дети Роберта и Лоррейны обожали Огонька. Он платил им тем же. Графиня Ардо еще несколько раз просила денег у дочери. Потом начала забрасывать письмами зятя. Но ни Роберт, ни Ларейна больше не отвечали на них. Шарлотту не интересовали внуки, ей было все равно, как живет ее старшая дочь. Она с обидой требовала компенсации за ущерб, словно Ларейна, главная виновница семейных бед. Камилла долго не могла выйти замуж. Даже после того, как Ларейна вернулась из изгнания, желающих жениться на Камилле не находилась. Кто знает, может и эта дочь любвеобильной графини незаконно рожденная. Репутация матресы Шарлотты была погублена раз и навсегда, а вместе с ней и репутация семьи Ардо. Отныне никто в свете не верил, что бедная Шарлотта изменила мужу всего лишь раз и ради благой цели. Нет, наверняка она путалась не только с магами, но и с лакеями. Кто бы мог подумать, что графиня такая распутница? Мэтреса Ардо поменяла несколько свах, прежде чем смогла подобрать партию для младшей дочери. Правда, Камила от подобного жениха в восторг не пришла. В мужья ей достался ростовщик. Ростовщиков в империи не любили. К ним обращались за деньгами, но откровенно презирали. Мэтр Ортес был состоятелен. Вдов, бездетен, скуп и стар. Но другого варианта для младшей дочери графини Шарлотты не нашлось. Камила согласилась на брак в надежде, что пожилой муж долго не протянет. Но у него оказалось отменное здоровье. Он даже смог подарить жене двух детей, что тоже не обрадовало Камиллу. Мэтр Ортес сразу дал понять. Тратиться на нянек для детей не намерен. Вся тяжесть ухода за детьми легла на хрупкие плечики Камилы. Характер у ростовщика оказался крутой. Детей он обожал, а жену держал в черном теле. Он не жалел денег на наряды для молодой супруги. Когда дети подросли, ростовщик привлек жену к работе в лавке. Важным посетителям Камила подавала чай и угощения, Тут она блистала во всей красе. Ростовщик хвастался женой как одной из своих диковинок. Скоро ради экономии мэтр Ортес избавился от горничной и кухарки. Камилла готовила еду и сама убиралась в доме. Матреса Шарлотта повздыхала по поводу тяжкой доли младшей дочери, но этим и ограничилась. Камилла несколько раз просила у матери помощи. Но та только отмахнулась от дочери. Отныне она для нее такой же отрезанный кусок, как и Лорейна. Двери высший свет для Шарлотты захлопнулись. Это ее волновало намного больше, чем семейная жизнь Камиллы. Бонифац сделал неплохую карьеру при дворе. Он так испугался ссылки Лорейны, что взялся за ум. И когда опальная сестра вернулась в столицу, Он уже был на хорошем счету в департаменте. Марлей оказал ему посильную поддержку. Почему бы не помочь, если молодой человек изменился в лучшую сторону? Эрик Марлей был уверен. Он женился на покорной и скромной девушке. Так оно и было. С той только разницей, что Виконт Гранж души не чаял Маргарите и готов был порвать на клочки любого кто огорчит его милую дочурку. Свободная жизнь и любовные похождения Эрика закончились сразу после свадьбы. Только однажды он успел изменить жене. За это слуги тестя так отделали его, что бедняга Эрик несколько дней пролежал в постели, не в силах пошевелиться. Все это время мэтр Гранж читал ему нотации, а Маргарита стояла рядом с отцом, И мило улыбалась. Ты понял, что тебя ждет, кабель похотливый. Тесть слегка ударил зятя по щеке, и тот невольно застонал. Еще раз изменишь Маргарите, и она станет вдовой. Понял, едва слышно произнес Эрик. Челюсть болела, халеное лицо покрывали синяки. Бить слуги Виконта умели. Маргарита нежно улыбнулась и положила на отекший нос мужа холодный компресс. Она выжидающе смотрела на супруга. Прости меня, любимая! сотый раз торопливо произнес Эрик. Ты так добра ко мне, я никогда больше не принесу тебе огорчений, дорогая! Я знаю, мой милый. Маргарита поцеловала мужа в садину на лбу. Эрик усвоил урок и отныне жене не изменил. Государственная машина ворочалась медленно, но изменения в стране происходили. К женщинам перестали относиться как к неполноценным существам, мечтающим только о развлечениях и нарядах. Ларейна продолжила работу в императорской библиотеке. Ей доверили вести архив в отделе книг о магии и колдовстве. Она проводила там не целый день, ведь ей надо было заниматься семьей и детьми. Но герцогиня сумела создать удобные каталоги и картотеку, отладить работу, и отдел работал как часы. Она приняла двух толковых помощников, которым поручила снимать копии со старинных фолиантов, чтобы не портить оригиналы. До этого никто не подумал, Вовсе не обязательно работать с ветхими книгами, написанными на хрупком пергаменте. Их вполне можно заменить хорошими копиями. Роберт выполнил свое обещание и показал Лорейне самые удаленные уголки обширной империи. Они выезжали за границу, но ничего лучше Южного моря Лорейна не видела. Именно там, в маленьком замке на крутом берегу, Семья Морлей проводила свободное время. Дети резвились у кромки воды. Роберт и Ларейна гуляли по песчаному пляжу, держась за руки. Волны лениво набегали на золотой берег, оставляя белоснежную пену сверкать под яркими лучами солнца. Ларейна смогла растопить замерзшее сердце Роберта. Он снова любил и был любим. А с его помощью Ларейна Из вершистой своевольной девушки превратилась в нежную жену. Главное было желание понять друг друга. Им это удалось. Конец книги. Текст читал Роман Попов.